Глава 10 Кто в море не бывал, тот горе не видал. Что такое настоящая морская качка, Коренга в полной мере осознал сразу же, как только Чеграва вышла за гряду островов, надежно прикрывавших галерат от яростного океана. Первая же волна, не просеянная сквозь решето отмели и узких проливов, так наподдала судну в скулу, что оно вздыбилось, подобно норовисто-горцующей лошади. Какое там раскачивание лодки на озере, плота на реке. Тележка коренги осталась на месте только благодаря веревке и умелым узлам. Тарон испуганно взвизгнул и поехал по накренившейся палубе. Коренга, что было силой, сгрёб одной рукой поводок, а другой бортик тележки, чтобы не оказаться выдернутым из нее вон. Позже он с изумлением вспоминал, что всего более заботило его в эти мгновения. Первое, чтобы не разлился черпачок, и второе, чтобы Торон не слишком исцарапал палубу когтями, иначе плакал задаток, который он надеялся вернуть в норлакской столице. О том же, сколько еще продлятся бешеные броски корабля и сколько он сможет их выдерживать, Коренге почему-то не думалось совершенно... Мать рассказывала ему, как когда-то оступилась на бегу и упала в растяжку, сломав, как потом выяснилось, правую руку. «На земле тело и только думала», — с усмешкой вспоминала она, — «не задрался бы подол». Оно с корабля уже тяжело рушился вниз, в зеленоватую бездну между этой и следующей волной» и над наветренным бортом вырастала прозрачная стена, чтобы спустя нескончаемое мгновение рухнуть на палубу и шипящей пеной вкатиться под колеса тележки под бок поскользнувшемуся тарону под перевернутую лодку, где то ли прятался то ли больше не прятался галирадский воришка. По счастью ветер дул северо-западный, а город Фойрек, куда направлялась Чиграва, располагался на юге. Поэтому довольно скоро корабль повернул, и волны сразу перестали бить его, из беспощадных врагов превратившись в добрых попутчиков. Они могучие неторопливо наплывали с кормы, мягко приподнимали корабль и некоторое время несли его на себе, подталкивая и подгоняя, а потом с размеренным шорохом уходили вперед, И ветер, только что казавшийся роями ледяных ножей, словно по волшебному мановению, сделался почти незаметен. В снастях перестало выйти гудеть, зато солнечные лучи обрели какое-то подобие теплоты. Коренга с облегчением перевел дух и выпустил поводок приободрившегося Торона. На пальцах, как попало захлестнутых плетеным ремнем, уже начали проступать синяки. Буркун предрекал Коренге, что Ирелир выйдет в море с рассветом. Коренга даже удивился про себя, когда на восходе солнца аранский купец, наоборот, покинул корабль. И молодой Вен не на шутку встревожился, обратив внимание на его озабоченное лицо. Впрочем, Ирелир особо далеко не ушел. Достигнув стоявшего посреди пустынной в этот час торговой площади Медного Бога, купец остановился перед изваянием и некоторое время стоял, склонив голову и что-то шепча. Потом преклонил правое колено, как требовала его вера, извлек из-под просторного плаща маленький бурдючок знаменитого вина своей родины, не бутылку, а именно кожаный бурдючок, и пригубил из него, а остальным щедро окропил медного бога особенно стараясь мочить длинную всклокоченную бороду морского хозяина аранских легенд, и вновь замер в сосредоточении коленопреклоненной с опущенной головой. Каренге доводилось уже наблюдать, как молились перед отплытием соплеменники Ирелира, ибо Чегвара не была единственным аранским кораблем в гавани Галерада. Так вот, те мореплаватели обходили со своим морским хозяином, как со старым знакомым, приглашенным разделить дружескую пирушку. Кратенько обрызгивали его вином, не переставая при этом беззаботно шутить между собой и смеяться. Наверное, они были уверены в благосклонности медного бога. Да и сам он, казалось, взирал на смертных соотчичей снисходительно и по-доброму, По сравнению с ними Ирелир вел себя так, словно был чем-то виновен, чего-то боялся. Или Кринге просто примерещилась от того, что рассвет задался холодным малиновым а навстречу этому зябкому свету с моря летели низкие рваные облака, несшие в себе промозглую и неуступчивую темноту ночи и устремленный в небо гарпун в занесенной руке медного бога как-то очень уж зловеще нависал над головой Ирелира. А потом купец вернулся на корабль и сразу велел готовиться к отплытию, благо все гости корабля уже собрались на борту и никого не нужно было ждать. Так что в итоге Буркун не сильно-то и ошибся.